есть третья свободная республика глава 1 путь Как только я вышла из аэропорта, сразу почувствовала свежее дуновение и согревающее тепло. Пошатываясь на ветру, Меня приветствовали пальмы, а каменные харыбаны улыбались, подтверждая, что я приехала на Чеджудо. Харыбан тип каменных человекоподобных скульптур на южнокорейском острове Чеджудо. Поездки на этот остров всегда приносили мне невероятную радость, но, как оказалось, я просто никогда не прилетала сюда в разгар июньской жары и духоты мне сразу пришлось ретироваться обратно в здание аэропорта под прохладный кондиционер. Чёрт! Я и не подозревала, что здесь такое пекло. Мне довелось побывать на острове всего дважды. В Первый раз я приезжала с подругой во время учёбы в университете, а во второй — с городскими путешествиями, когда мы снимали выпуск про город сок вип -Хо. Обе поездки выпали на весну, Тогда целыми днями шел дождь. Тем не менее, погода была весьма приемлемой. Однако летом все оказалось иначе. Придется сначала подумать о своем здоровье и только потом осуществлять задуманное. Как-никак от встречи с дядюшкой Долном меня теперь отделяет всего одна поездка. На прошлой неделе, едва узнав про бараторию, я сразу позвонила Ханбину. Он, подняв трубку, стал причитать, что Мин Чу Ён взял слишком высокую комиссию за продажу сценария отца и обязан вернуть ему не меньше 30 миллионов вон. Но мне казалось, дядюшка Дон со своим другом должны сами уладить этот вопрос. Вот только Хан Бин никак не хотел угомониться и собирался лично идти к Мин Чу Ён за деньгами. «Хватит нести чушь. Лучше приготовься к встрече с отцом». Внезапно повисло молчание. «Я нашла его. Дядюшку Дона, твоего отца. Он на чи джу Придя в себя от удивления, Ханбин тут же принялся осыпать меня всевозможными вопросами, с которыми я решила повременить. «Ты поедешь со мной?» «А ты что, собиралась отправиться одна? И не мечтай!» «Итак, скоро мы сможем заснять воссоединение отца с сыном и Дон Кихота с Санчо». Но для этого нам нужен был еще один человек. Я позвонила Минчу Йону и рассказала о том, что Чан Йон Су живет в баратории на острове Чижудо. Это прекрасно. Вы молодцы. Надеюсь, со дня на день увижу на вашем канале сцену встречи. А вы не хотите поприсутствовать лично? Может, присоединитесь к нам? Осторожно спросила я, выдержав паузу. Минчу Йон, очевидно, замешкался, и тогда я продолжила. «Кино — это ведь ваша специализация. Вы отлично управляетесь с камерой, а нам нужен человек, который сможет заснять нашу встречу. Мне не хотелось показывать Минчу Йону, что мы в нем нуждаемся, но желание поскорее отправиться в путь переселило гордость». «Ну ладно, мне тоже не терпится увидеться с Чан Йон Су». Итак, экспедиционный отряд для поездки на Че-Джудо сформирован. Весь следующий день я занималась монтажом нового выпуска, хотела рассказать в нем обо всех событиях последних дней, о встрече с вдовой дедушки Росинанта, о походе в Колумбари, чтобы проведать его, о том, как я узнала о Баратории и, конечно, о нашем предстоящем путешествии на Че-Джудо. Я выложила выпуск в выходные, и он произвел невероятный фурор. Подписчики оставляли комментарии и радовались так, будто сами отыскали дядюшку Дона. Как оказалось, один из зрителей жил неподалеку от сан и мог бы съездить туда первым, но решил дождаться нашего отряда. Еще восемь человек поддержали меня по суммой. Наконец, я почувствовала, что мои упорные труды вознаграждены. На Чеджудо я прилетела из аэропорта Чхонджу, а Ханбин и Минчуён отправились из Кимхо. До прибытия их рейса оставалось 35 минут, и я решила подождать в лобби, наслаждаясь мандариновым соком. Остров Чеджудо известен своими мандаринами. Настроение было прекрасным. Заметив суету на улице, я поняла, что пошел дождь. Люди спешно складывали зонты и завозили чемоданы в здание аэропорта. Судя по всему, погода здесь переменчивая. Внезапно тучи беспокойства стали сгущаться и надо мной. Обрадуется ли нам дядюшка Дон? И если да, то насколько? Он ведь уже устроил свою жизнь среди гор и лесов острова, а мы вдруг его потревожим. Насколько хороша моя идея без разрешения явиться к нему с видеокамерой? Радуясь тому, что мы наконец-то отыскали Дон Кихота, я совсем не продумала важные детали. Но разве может он отвернуться от собственного сына, от товарища, с которым когда-то дружил, ну и, наконец, от верного Санчо? С другой стороны, дядюшка Дон сам перестал выходить с нами на связь и уехал на остров. До сих пор я спокойно снимала видеоконтент о нем, однако для появления в кадре Дон Кихота Нужно было его согласие. Я решила обсудить этот вопрос с коллегами. Ханбин, как всегда, появился на стиле — в гавайской рубашке, просторных шортах и шлепках. А вот Мин надел штаны карго цвета хаки и облегающую черную футболку, так что напоминал бойца спецподразделения, который приехал на учение. Казалось бы, не имея ничего общего — Эти двое общались очень тепло и все время шутили. Интересно, они наконец-то определились с иерархией в отношениях или ради общей цели объединили усилия? «Алоха, соль! А вот и мы!» — поприветствовал меня Ханбин, вжившийся в роль жителя юга. Я кинула его сердитым взглядом, приветливо посмотрела на Минчу Йона и направилась к стоянке машин на аренду. Мои компаньоны сразу поняли, кто в нашем отряде лидер. «Как только выйдем на прибрежную дорогу, поднимем крышу, включим музыку погромче и будем подпевать. Помчим с ветерком, вот она, настоящая езда!» На самом деле Ханбин выбрал самую дешевую машину, казалось, вот-вот готовую перевернуться, если бы ветер подул чуть сильнее а еще в его голосе чувствовалось волнение. Он явно переживал из-за предстоящей встречи с отцом. Я уже знала адрес Баратории, потому что написала в директ в Инстаграме автору фотографий но прежде чем отправляться туда, нужно было обсудить насущные вопросы, так что мы двинулись в объезд. По совету Минчу Йона наша компания заехала пообедать на пляж Хамдок в известный ресторан, где подавали суп от похмелья. Ханбин, конечно, поворчал. Мол, все едут на чи есть морепродукты, однако, обливаясь потом, опустошил пиалку. Суп был прекрасен. Я даже пожалела, что не пила накануне. Мин Чу Ён отметил, что он так популярен здесь из-за любви к выпивке, которую разделяют и местные, и туристы. Я невольно кивнула. «Вы часто здесь бывали?» Влюбился в это место, когда работал на съемках независимого кино. Приезжал каждый год, но даже и не думал, что Чан Йон может находиться тут. Мы сидели у окна и любовались видами Бирюзового моря. С наслаждением, сделав глоток холодного американо, Ханбин заявил, что именно такое кафе они с девушкой мечтают открыть. Я отпила латы, и перешла к делу. В аэропорту я вдруг подумала, вдруг дядюшка Дон не захочет нас видеть. «Ой, ну ты серьезно? Из-за этого переживала всю дорогу. У отца же нет амнезии, он точно помнит, как мы выглядим. Так что беспокоиться не о чем». «Почему же тогда он не звонил тебе, даже когда обустроился здесь? Не звонил и коллеге, с которым проработал не один год». «Занят, наверное, был». «Но сам подумай, если вдруг он не захочет нас видеть, а мы заявимся к нему с камерой, это будет грубо». «Эй, ты же сама подстегнула нас, здравомыслящих людей, притащиться в такую даль, а теперь идёшь на попятную. С чего вдруг? К тому же подписчики даже собрали деньги на поездку. Откажешься от всего, и твоему каналу конец!» ханбин и, взяв в рот трубочку, отпил американо. Я в растерянности поджала губы. Цель оказалась так близка, но смелости достичь ее не хватало. Помнит ли меня Дон Кихот, который превратился в Санчо? А вдруг ему не понравится то, что я выкладывала на YouTube? «Соль, не стоит так переживать», сказал Мин Чуйон и улыбнулся. Уголки его глаз опустились. «Если Чан Юнсу откажется встречаться с нами, то просто попрощаемся и уйдем. Я буду снимать издалека. Получится хорошая концовка для художественного фильма. На самом деле мне кажется, что все пройдет хорошо. В работе Юнсу всегда предпочитал открытому концу ясный, а грустному концу счастливый». «Ничего себе!» Мин Чюён всегда так хорошо говорил. Я почувствовала, как тело стало заряжаться энергией. Согласен. Ну чего ты паникуешь? заговорил Ханбин. Это вот мне надо паниковать. Это верно. Они улыбнулись. Спасибо за поддержку. Поблагодарив Мин Чюёна, я решительно поднялась. Меня снова наполняло желание поскорее встретиться с дядюшкой Доном.